Глава одиннадцатая. Солярки, найденной на Африке, было катастрофически мало, не полных 80 литров. Все их батя влил в моталыгу, который из-за установленного на ней гранатомёта отводилась решающая роль. В оба БТРа залил обыкновенный бензин, слитый из разбросанных по лоскутам машин. Судя по документации, именно его БТР и употребляли. Боевые машины были, судя по той же документации, произведены ещё при СССР, но при этом имели особенности, о которых батя никогда раньше не догадывался. Несмотря на то, что расчётное количество человек в экипаже в них варьировалось от двух до трёх человек, системы управления огнём были продублированы для механика-водителя на случай, если с остальными членами экипажа что-то случится. Подача боеприпасов, ВГС и пулемёты производилась автоматически, так что одновременно управление и успешное ведение боя вполне было по силам одному человеку. Сверившись с расписанием тумана и убедившись, что до дня Х он не придёт на примыкающей к Африке лоскуты, все боевые машины комвзвода нагрузил цинками с патронами и гранатами и по одной перегнал к восточным и южным границам Африки. Спрятал в заранее присмотренных местах, откуда машины легко и быстро можно было вывести на позиции, и перешёл ко второй части подготовки. За два месяца батя умудрился поставить на южной и восточной окраинах Африки порядка сотни автомобилей с полными баками бензина. Некоторые заминировал при помощи гранат. От них протянул к остальным пропитанные бензином шнуры. Чтобы бензин не испарялся, шнуры пришлось упаковывать в конструкции из пластиковых труб, снятых с батарей отопления в домах, и всё скрепить скотчем и изолентой. Цепная реакция из последовательных взрывов запускалась одной единственной гранатой, спрятанной в изодранной когтями тварей, но каким-то чудом оставшейся на ходу малолитражке с наклейкой на заднем стекле «Я русский». За эту наклейку батя малолитражку и выбрал. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Будете, уроды грёбаные, знать, как с нами связываться, злорадно думал он, пристраивая гранату и привязывая к чеке длинный кусок бельевой верёвки. Машины батя не прятал. Пустыми они не привлекут внимания. Главное расставить их так, чтобы твари, ринувшись на Африку, не разорвали цепочку гранаты запалов. Но это батя предусмотрел заранее и не поленился, где выкопать траншеи для труб с пропитанными бензином шнурами, а где соорудить для них баррикады которые даже развитым тварям проще и быстрее будет обойти, чем сломать. Пулемёты ПКТ под калибр 7,62 и КПВТ под 14,5, установленные на БТРах, Камзвода зарядил под завязку, хотя и не был уверен, что они пригодятся. Ещё несколько цинков разобрал, в отдельной ёмкости сыпав поле, гильзы и порох. В качестве им костей использовал найденные по лоскутам кастрюли, электрические чайники со стеклянными стенками и даже женские сумочки. Разделив порох поровну, Смешал его с пулями, в каждую емкость добавил по гранате и получил кустарные бомбы с неплохим радиусом поражения. Все их укрепил на корпусах мотолыги БТРов, приготовил запальные шнуры, вымоченные в бензине. Для мотолыги вдобавок придумал механизм, позволяющий эти бомбы сбрасывать, чтобы взрывать под ногами тварей, которые наверняка за ней увяжутся, как только батя начнет действовать. Подумал немного и на БТРах в итоге применил его же, убрав запальные шнуры. БТРами Камзвода планировал при необходимости пожертвовать. В итоге в салоне тоже расположил по бомбе. случайной найденной краской намалевал на бортах надпись «За Лариску». Немного подумав, остатками краски написал на бортах Маталыги «Я русский», а на носу «Адская сотня». Удовлетворившись подготовкой, принялся ждать. За три дня до очередного появления кисляка над Африкой батя подогнал замаскированные БТР на позиции и все вокруг жирно обсыпал перцем из недавно обновившейся троечки. Поскольку место он выбрал на южной границе Африки, на лоскуте с какой-то заброшенной и поросшей деревьями еще до появления тумана промзоной, замаскировал боевые машины ветками. В Моталыгу загрузил запасы еды и пойла. Залез внутрь сам и принялся ждать Как ни странно, сильного волнения батя не испытывал. Наверное, успел свыкнуться с мыслью, что все здесь копии, а не оригиналы, и шанс, возможно, будет не один но некоторую нервозность, выраженную тремором рук, и лёгко испаренный чувствовал. Впрочем, такое с ним бывало и раньше. Обычная подготовка нервной системы к тому, что сейчас будет бой, и надо бате будет снова выдать максимум своих возможностей, а потом ещё немного добавить сверху. Ничего необычного, просто работа такая, делать чуть больше, чем это возможно. А ровно через сутки твари начали подтягиваться к границам Африки. Было их сильно меньше, чем во время тумана на Лоскуте, соседствующим с небоскрёбом. Логично. Жратвы на Африке тоже ожидалось в сотни раз меньше. Бате это было только на руку. Он сидел в замаскированной МТЛБ тише воды ниже травы и ждал кисляк. Наконец, пространство над Африкой начал заволакивать туман. Твари заволновались. Камзводов, в отличие от них, остался спокоен. У него в этот момент был обед. Доел третью банку тушенки, запил пойлом, глянул на часы и приготовился. Вовремя. Туман начал рассеиваться. За несколько секунд до того, как он окончательно исчез, батя слегка приоткрыл люк мотолыги и дёрнул шнур, протянутый к гранате, стоящей в 10 метрах от МТЛБ малолитражки с надписью «Я русский». «Получи, фашист, гранату!» Шнур натянулся, завибрировал и резко ослаб. Батя, выбросив его наружу, быстро задраил люк. Ровно через 5 секунд громыхнуло. Мотолыга от взрыва лишь слегка покачнулась. Зато запустилась цепная реакция из пропитанных бензином шнуров, концами опущенных в топливные баки машин. Часть тварей, находившаяся в первых рядах, успела проскочить границу, но те, что были чуть дальше от неё, оказались в огненном аду. Рёв поднялся такой, что даже внутри бы у Шамбати стало больно от громкости. «Гори, гори, ясно!» — весело буркнул командир, заводя мотолыгу и повёл её к крепости. Вообще, этот вездеход по прочности брони, манёвренности и скорости сильно уступал тем же БТРам, которые батя определил во вспомогательную технику но установленные на них пулемёты против развитых тварей были практически бесполезны. А вот АГС-17 «Пламя», имевшийся на Маталыге, был пусть и не панацеей, но намного более весомым аргументом хотя бы от середнячков вроде топтунов и моллюсков. В хаосе из горящих тварей, не успевших умчаться вперёд до подрыва периметра, батя подъехал к крепости. Местные ополченцы читать на русском вряд ли умели, но, похоже, сообразили, что буквы на бортах явно не английские. Такой вывод комзвода сделал потому, что по броне Маталыги ударили лишь две короткие очереди, а затем ополченцы вновь перенесли огонь на тварей. первоочередной задачей для Бати было спасение своих, а не африканцев. Так что командир на полном ходу пронёсся мимо укрывавшихся за забором ополченцев и направился туда, где виднелись силуэты тварей, окруживших один из приписанных к его взводу танков. Приблизившись, произвёл два выстрела из АГС, привлекая к себе внимание тварей. Частично ему это удалось. Развернув моталегу, батя вновь вжал газ и принялся сбрасывать с бортовку кустарные бомбы. Принцип работы у них был прост. При срыве ёмкости бомбы с борта выдёргивалась чека у закреплённой внутри гранаты. Через пять секунд она взрывалась, воспламеняя насыпанный в ёмкостях порох. Энергия взрыва разносила к чертям собачьим саму ёмкость, превращая её в смертоносные осколки и разбрасывала закинутые внутрь ёмкости пули. Получалось что-то вроде усиленной осколочной гранаты. Как раз против тварей, пусть не самых крупных. Экипаж танка, получив неожиданную передышку, заметил моталыгу и сделал единственный правильный вывод — свои. Наставил дуло пушки в спины тварей, преследующих батю, и добавил жару. Возле крепости боевые машины поддержали африканцы. Плюнув на всё, батя притормозил перед ними, высунулся в люк и призывно махнул рукой. «Камон!» Международный язык общения вместе с международным же жестом помогли. Африканцы бросились за мотолыгой. Батя повел их к реке. По крайней мере, он надеялся, что и в этот раз она появится. Спасенный танк прикрывал группу отступления. Миновав водную преграду, на этот раз довольно узкую и практически без течения, вылез из люка. Добежал до замаскированного наломанными ветвями БТРа. «И самободи кан драйв дэсс!» На положительный ответ он не рассчитывал. Но неожиданно из толпы африканцев вперед вышел рослый негр с заплетенными в дреды волосами. «Нбонго драйв!» «Нбонго war student in Soviet, and friends from army. He taught me a little. Get in!» – безраздумьев скомандовал батя, радуясь неожиданной удачей. Он-то думал, что придется взять кого-нибудь из экипажа первого танка и ехать на помощь остальным на двух машинах. А тут, кажется, получится задействовать все три. Негр по имени Нбонго позвал одного из своих, принялся отбрасывать ветви. А батя направился к подъехавшему следом танку. Люк орла при его приближении распахнулся, И в проеме показалось удивленное лицо Севы, а за ним физиономии Ромео и Ветрянки. «Бать, своими глазами видел, как тебя один из этих монстров надвое разорвал!» «Глаза протри!» – резко оборвал его ком взвода «Виноват!» – тут же расплылся улыбки Сева. «Есть протереть глаза!» «Ромео, там еще БТР, ходу к нему! Возьми с собой кого-нибудь из этих, кто в состоянии справиться с КПВТ! На броне есть кустарные бомбы, сбрасываются с помощью тросов прямо из кабины!» А теперь слушать сюда всем. Сейчас разворачиваемся, и все вместе идем обратно вытаскивать наших. И по возможности негров. Твари меньше двух с половиной метров ростом и зомби. Даже если наши окажутся, мочим из пулеметов. Крупный калибр бережем для крупняка. У развитых тварей природная броня, хрен пробьешь. Плюс встречается такая чертова дрянь, как подобие энергетического щита. Отставить вопросы!» Прервав объяснение, рявкнул батя, на открывшего было рот ветрянку. От вторых, драпаем максимально быстро, они нам не по зубам. У первых есть уязвимое место, нарост на затылке. Тоже прикрыт броней, но есть небольшая щель. И да, парни, на броню наших машин не рассчитывайте. Эти твари ее скрывают как картон. Всех наших, кто живой и не жрет себе подобных, грузим в машины. Всех не спасем, говорю сразу. Проходим по полю боя один, максимум два раза. И валим обратно сюда. По пути жарим из всех оставшихся стволов и сбрасываем бомбы чтоб прикрыть задницы. Сможем пересечь реку, окажемся в безопасности. Воду твари не любят. А с другой стороны, у меня для них сюрприз приготовлен. Все, погнали. Вопросы у парней, понятное дело, были. Но приказ они выполнили беспрекословно. Сначала дело, а потом уже можно будет и вопросы себе позволить. И неважно что командир вроде бы как убит. Вот он, прямо перед ними, живой и здоровый. Ну и что, что с бородой и лохматыми патлами вместо короткого ежика на голове? Командир же, командир! Второй заход оказался не таким удачным, как первый. Сначала к ним присоединился ещё один «Орёл», которому по связи передали, что нужно делать. Вместе они умудрились без потерь свалить сразу двух крупных тварей подобрать пятерых живых бойцов – ворона, винта, сокола, дока и чёса. А потом экипаж второго танка, похоже, потёк. «Орёл» неожиданно отвернул в сторону, башня с пушкой бешено закрутилась. Батя сразу понял, что произошло. «Уходим! Наших парней там больше нет!» Командир почти физически ощущал застывшие на губах у своих бойцов вопросы, которые они мужественно держали при себе. В его взводе не особо было принято показательно обращаться к вышестоящим по званию и даже допускалось, в меру наружу, в субординацию, поинтересоваться причиной отданного приказа, если бойцам он покажется странным. Но сейчас все интуитивно понимали. Батя единственный, кто разбирается в ситуации, и расспросы оставляли на потом. Но если выживут, а если не выйдет, то и спрашивать станет незачем. И некого. К этому моменту бой уже почти стих. Лишь изредка сквозь урчание тварей слышались редкие одиночные выстрелы. И все же им удалось на обратном пути подхватить еще троих бойцов. Кира, маржа Моржа, Израненного Гвоздя и десяток ополченцев. Тех, кто не влез внутрь боевых машин, разместили на броне и поручили сбрасывать бомбы. Так оказалось удобней. И дали дёру. За ними ломанулись три крупные твари. Одна из них, попав дважды подряд под сброшенные с БТРа и мотолыги кустарной бомбы, решил отчалить, хромая на правую ногу. На то, чтобы охладить пыл второй, пришлось потратить целых пять бомб, а вот третья, к несчастью, оказалась обладательницей уже виденного батя энергетического щита. «Гони!» резко приказал командир. «Боезапас не тратить, бесполезно!» Когда до реки оставалось каких-то жалких пятнадцать метров, один из ополченцев, сидящий на броне бтр под управлением Нбонга, совершил ошибку, слишком рано активировав одну из бомб. БТР тряхнуло взрывом. Ополчанец и двое сидящих рядом с ним негров, не удержавшись, свалились на землю. Нбонга, решив не бросать своих, чуть притормозил. Батя выругался вслух, уже понимая, что произойдёт дальше. Преследующая убегающая еду тварь в два огромных прыжка настигла БТР, взмахнула лапищами, смахивая с брони тех, кто смог на ней удержаться при взрыве, и, не теряя времени, вцепилась в обшивку. «Твою налево!» – громко выдохнул по связи Сева. «Что ж за ядрён Батонга?» «Гони!» отрезал батя. Заскрежетала разрываемая броня, истошно заорали сидящие внутри БТР люди. У казалось бы ко всему уже привыкшего командира от этих звуков зашевелились волосы на голове. Как чувствовали себя ничего не понимающие бойцы, он даже и не пытался себе представить. Тем не менее, парни держались. Стиснув зубы, продолжили бегство, оставив поврежденную боевую машину в жертву твари. Реку форсировали, не сбавляя скорости. Все машины были отлично приспособлены для преодоления подобных преград. «Стой!» – зычно приказал батя, останавливая Маталыгу на противоположном от крепости берегу. Вэллис прошел к неприметному полуразрушенному строению, из фундамента которого торчала молодая березовая поросль. Здесь у него была подготовлена еще одна ловушка для тварей, а вернее, огненный заслон, которым командир надеялся на время обезопасить тот клочок суши, на котором оказался. Огонь по вымоченным в бензине тряпкам побежал весело, поджигая разложенные вдоль них автомобильные покрышки. Убедившись, что резина разгорелась, батя вернулся к мотолыге и жестом приказал всем, и бойцам, и ополченцам собраться вокруг него. «Ромео, ты, герой-любовник, на инглише нормально чешешь. Будешь переводить нашим чернокожим друзьям все, что я сейчас скажу». «Есть!» – хмуро отозвался боец. Батя вздохнул. Почесал переносицу, собираясь мыслями и принялся вводить спасённых в курс дела. Постарался говорить кратко, но всё равно ухлопал на рассказ целых 10 минут. Когда он закончил, ополченцы, сбившись в кучу, о чём-то заговорили на своём языке, иногда тыча пальцами то в батю, то на тот берег реки, где была крепость. Бойцы взвода вели себя сдержанней, но по их лицам было видно, что поверить сказанное и мой как нелегко. Посмотрев на них, батя решил сразу зайти с козырей и продемонстрировал действия местной магии, вслух проговорив. «Не увидишь!» дождался, пока парни придут в себя, уже от этого зрелища, и поинтересовался, не болит ли у кого голова. Закивали все. «Сейчас выдам лекарства!» пообещал батя и полез внутрь мотолыги. Протянул руку за сиденье, вытаскивая пакет с заготовленным пойлом. И услышал, как снаружи кто-то заурчал. Сначала в один голос, потом в два, в три. А следом раздался человеческий вопль. Дальше батя считать не пытался схватил лежащего тут же под рукой вепря, высунулся в люк и понял, что снова остался один. Ополченцы вместе с большинством его парней обступили Ромео и же раздирали его из тошного на куски. А чуть в стороне стоял окровавленный винт и с удовольствием поедал оторванную руку бывшего сослуживца.